Майор не обманул. Ворота оказались открытыми. Сдавая назад на полной, Витек рисковал поцарапать тачку, но сбавлять скорость и не думал. Он вылетел на дорогу перед домом, с визгом развернулся и понесся по дороге. — Стой, говнюк! — заорал крестный папа, выбежал на крыльцо и размахивая пистолетом. Десантник, сидящий всего в нескольких метрах, слышал в ушах крик командира. — Огонь не открывать, живыми! — Неси ключи от Ауди! — кричал сивый напарнику, провожая беспомощным взглядом машину подполковника. — Я его достану! Крепыш, показавшийся было на улице, ринулся в обратную с за ключами. Фрол Оставшись наедине с двумя герлами, притих и сидел, опустив глаза в пол. Сейчас он просто молил у Господа пощады для себя и совсем наоборот для подполковника Стойла Хрякова. А Витьку просил прижарить пятку, чтобы больше таких отвлекающих маневров не придумывал. Или пусть сам и отвлекает, а его не трогает. Запустили бы сюда одного простакова, он бы тут всех без разбора перекантовал, и оружия ему не надо никакого. Сейчас вернутся злые, и его будут бить. Фролк, к счастью, не угадал. В гостиную никто не забегал, только хлопала входная дверь. И Сивый кричал где-то там, на улице. Девки, перепуганы друг на друга, таращились. «Подрыв!» — заорал Резинкин, резко разворачиваясь и стремительно набирая сотню по асфальтовой ленте. Адреналин вбрасывался в кровь огромными дозами. Сивый полёхнулся на переднее сиденье, сунул ключ в замок. Мотор проснулся и взревел. Бандит почувствовал, как под ним что-то промялось. Между его штанами и сиденьем поменяла форму некая субстанция. Он засунул под себя ладонь, понюхал руку и вылетел из машины с криком «А-а-а! Убью, падлу! Зашью ему дыру! А-а-а! Он насрал под меня! Я не видел! Я в говне! А-а-а!» Его кто-то сильным ударом сбил с ног, и крепко врезал прикладом по спине кидавшего ему ключи на парник, уже скрутили. Точно не менты, успел подумать Сивы. Его обрабатывали, не останавливаясь. Всё закончилось за секунды. Фрол не скрывал радости, увидев валившуюся в дом группу захвата. Теперь он обязательно подразнит простакова. Тут он и ни водочки напился, и салатиков потрескал, и на девок поглядел. А где в армии такое увидишь? А тут тебе, пожалуйста. Быстро оправившись от шока, он гордо поднял голову вверх и направился к выходу, небрежно отвечая всем интересующимся, что с его здоровьем всё отлично. Штаны сырые, совсем чуть-чуть. от порта. А, да это не считается. Витёк плохо представлял, что там происходит у него за спиной. В зеркала заднего вида фар не видно. Похоже, можно сбавить. Вот впереди знакомый дом, из которого Фрол должен был украсть, да и украл курицу. Воны камбат стоит с какими-то незнакомыми ему хмырями. Ну всё, приехали. На одну тачку он вытащил за вторую простите если что не так чем мог помог резинки начал притормаживать вот он а вот в ста метрах подполковник с просёлочной дороги на асфальт вылетел мотоциклист круто развернулся встал на козла и внёс в темноту пролетев мимо военных За ним последовал второй, прямо перед самым носом BMW. В свет фар попало в заднее колесо. Расстояние сокращалось стремительно. Тормоза не спасут. Резинки собьёт его однозначно, пока тот копается в выкручивании мотоцикла. Времени на принятие решения не осталось, и Витёк резко ушёл в сторону. Его понесло по колдобинам навстречу деревянной стене. Он выжил тормоз. Сработали подушки безопасности, только бы не сильно помять комбатовскую тачку, только бы чуть-чуть. Раздался треск ломающихся досок. Бревно пробило лобовое стекло и прорвало воздушный пузырь, который с грохотом лопнул. Со всех сторон Раздалось осуждающее подобно поведение куда-то не. Ещё бы въехать на машине в птичью спальню. Витя отвёл лицо от балки, до которой оставалось меньше сантиметра. Фары горели, света достаточно, чтобы видеть, как по капоту прохаживается лысый петух, нагибает голову то вправо, то влево, рассматривает Скребет когтями по капоту и, кажется, весьма довольный тем, как Витя въехал в их сарай. Откуда-то сверху плавно падали на землю белые перышки. Бабу Валю во время удара подбросила на постель, и она проснулась. — Чего это с курами? — кряхтя она села. Сунула ноги в обрезанные ванны для ночки и пошла в хлев посмотреть на то, что же случилось, прихватив с собой свечу в старом массивном подсвечнике. Она открыла дверь в курятник, не переставая причитать. — Господи, что ж такое, господи? Яркий свет горящих фар ударил ей в глаза. От неожиданности она зажмурилась и закричала — Милеция, помогите, люди, убивают. По привычке книг бабулечка увидела тёмный силуэт, похожий на человеческий, пролезающий между досками на улицу и переменила тему. Поскудник, гад. Её и без того встревоженные куры от такого визга шуганулись подальше. Только лысый, не обращая никакого внимания на вопли, продолжал спокойно чистить клюв, а разбитое лобовое стекло очень удобно, краешки острые. Перестав орать, баба Валя присмотрелась к автомобилю. Большой, кажись, синий. Занесло же океанного. Пусть только вернётся, она ему покажет. Она его... Ух, так его... Растак! Комбат вежливо отодвинул, вылез шива на воздух бледного резинкина и вошел в сарай полюбоваться на свое добро. Влетев в дыру, он увидел привидение со свечой в руке. — А-а-а! — заорал комбат от полученного шока. — Все, — думал Витек, засунув руки в карманы штанов, и питаясь не замедленно для остальных унять дрожь губа до конца службы баба валярь приняла комбата завернувшегося грабителя язык её отсох и она безжизненно стояла на приступочке в одной белой ночной сорочке с распущенными длинными седыми волосами нес массивным подсвечником в руке освещаема мощными фарами. Не бойтесь, с вами всё в порядке. Кембату самому надо было пообвыкнуться после испуга, уж до уж говорить о бабуле. Нет. Услышав спокойную человеческую речь, бабка немного отошла. Стоило Харряков разглядывал автомобиль. Всё же не удалось, всё же влетел, но только лобовое стекло только стекло хлебки у вас сарай бабуля и хорошо и тут баба Валя подняла хай куда ты безмозглий ирод чёрт тебя одри летел среди ночи на своей бандуре кто мне теперь сарай восстановит